Умам, воспитанным в понятиях княжеской вотчины в обычаях удельной усадьбы, трудно было усвоить себе общие интересы народа, которые призваны ведать государственное управление. Само понятие о народе как политическом и нравственном союзе в удельные века раскололось на представлении о территориальных землячествах тверичей, москвичей, новгородцев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 Католический и протестантский Запад был слишком чужд и подозрителен для православной Великороссии по своим верованиям, обычаям и порядкам. Старые учительницы России в делах религии, риторики и придворные интриги Византия, но её уже не существовало в тот момент, когда началось устроение великорусского государства. Да и прежде царьград в политическом отношении был для Руси дряхлым и хромым инвалидом, обучавшим правильной походке, едва становившегося на ноги ребенка.